Когда фонарщик пришел один, я была разочарована. Я уставилась глазами в книгу. «Ваше Величество!» Я вздрогнула. Фонарщик заполнял лампу не слишком умело, и тут я поняла, что это был не тот человек, который приходил с детьми. Я Жаржай, мадам, генерал Жоржай. «Но почему?» Тулон подкупил фонарщика — и напоил его в таверне. Я поддерживаю связь с графом Деферсеном. При упоминании этого имени я чуть не потеряла сознание о счастье. Мадам, граф решил освободить вас. Он просил передать вам, что не успокоится, пока вы не будете свободны. Я знала, я знала, что он поступит так. Боже мой, я знала. Мы должны все спланировать очень тщательно, но, мадам, будьте готовы. То он наш хороший друг, или Питер тоже, но мы должны быть уверены в нем. И тут я заметила мадам Тизон, ждавшего в дверях, и попыталась по выражению своего лица показать, что за нами шпионит. Генерал ушел, и я почувствовала, что внутри у меня вздымается безумная-безумная надежда. Значит, Аксель не забыл меня. Он не перестает надеяться. От Тулона я узнала, как продвигается наш план. Он должен был тайно принести в тюрьму одежду, предназначавшуюся для Дофина и его сестры. Когда они наденут эту одежду, они будут выглядеть как дети фонарщика. Элизабет и я должны были переодеться с членов муниципального совета. Было бы нетрудно достать шляпы, плащи, сапоги, а также, разумеется, трехцветные перевязи, которые нам понадобятся. Огромную проблему для нас представляли собой те зоны, которые всегда были поблизости. Нам ни за что не удалось побежать, пока они наблюдают за нами. Но Тулон был, был человеком с воображением, а мы подмешаем им наркотик, сказал он ведь они испытывали любовь к испанскому табаку. Почему бы Тулону не принести им его в подарок? В него будет посыпан сильнодействующий наркотик, который заставит их потерять сознание на несколько часов. Пока они будут находиться под его воздействием, мы поспешно переоденемся в свою новую одежду и с Тулона выйдем из тюрьмы. Это был дерзкий план, однако он не был неосуществимым. «Но мне понадобится паспорт», сказала я Тулону. А он уже подумал об этом. Паспорт может достать Лепитер. И к тому времени, когда наш побег будет обнаружен, мы все уже сможем достичь Англии. Итак, мы были готовы и ждали. Но, к сожалению, Лепитер не отличался храбростью. Возможно, от него потребовали слишком многого. Он подготовил паспорт, однако замечание, случайно брошенное мадам Тизон, внушило ему опасение, что она знает, что что-то засевается. Или Питер не мог заставить себя продолжить начатое дело. Он сказал, что это слишком рискованно или что мы должны придумать другой план и чтобы бежала только одна я. Но я... Никогда не пошла бы на это. Я не согласилась бы разлучиться с детьми Элизабет. И я написала Жаржаю. У нас была прекрасная мечта, вот и все. Но мы многое выиграли, еще раз получив в этом случае доказательство вашей преданности мне, идущей от всего сердца. Мое доверие к вам безгранично. Вы всегда можете убедиться что у меня есть мужество. Однако моя единственная забота является интерес моего сына. И какого бы счастья я не могла, надеяться достичь, я никогда не соглашусь покинуть его. Я ничего не могу сделать без моих детей. И даже не стану сожалеть о неудаче любого подобного замысла. Вместе с письмом я послала ему кольцо моего мужа и локон его волос чтобы он доставил их графу Прованскому или графу Артуа,